«Разговор. Как я понимаю, наш юноша-архимаг с гильдии никаких дел иметь не собирается. Прибыл по дворцовым делам. Своим происхождением не козыряет, и даже на экскурсии по гильдии ничего не привлекало его внимания. Ни библиотека, ни лаборатория, ни заклинательный зал. Так? Ты сам видел. Зачем спрашиваешь?» «Сравниваю впечатления». Я ему подсунул знак императорского бронзового легиона. Он его опознал, проявил уважение к павшему величию, но в собственность не попросил. А значит, на завоевание светской власти у него планов тоже нет. Тебе обещал омоложение, но цену не назвал. Я по своим книгам посмотрел. Упоминается там такое. Белая некромантка Казабель, или Зарибель, разные источники по-разному ее называют, в искусстве некромантии об этом писала, как о противоположном чернейшему заклинанию старения. И что за компоненты для него нужны? Этого в книге нет. Плохо, что цену не назвал. Сам понимаешь, золотом за годы жизни не платят. Ты тоже хочешь омолодиться. А то нет. Любой пожелает. Что ему предложить? Само заклинание не продаст точно. Надо покопаться в закромах. 10 лет за артефакт. Нормальный размен Я предложу несколько рецептов. У него есть кое-что интересное. Но это сильно ослабленная вариации зелий из высшей алхимии. А у меня есть сильнейшие версии разных снадобий. Ещё стоит попросить никому другому о заклинании не рассказывать. Всё, что захочет, мы вдвоём ему обеспечим. Зачем нам другие? Сами не мальчики. Плохо иметь дело с человеком без амбиций. Разве за его родственника голоса отдать? Оно ему не особо надо, однако оценит, что уважение проявили. Да нам какая разница, кто себя главным гильдии будет считать? Симона что-то еще и получить можно будет, хотя у него и нет ничего. Нищий рот, почитай, почти с одного жалования живут. Скажем, что поддерживаем по доброте душевной и для радиоуважения к его родичу, потом к у древних архимагов. Потом Симон сам все наши советы принимать будет. Это да. Куда он денется? Аусханцл вариант не из лучших, а лучшего-то и нет. Не самому же этот воз тянуть. Так что, порадуем Симона? С нашими королевскими голосами он в первом же туре победит. Давай радуй. Только напомни, что Неста больно ретиво за дело хотела взяться. Посоветуй по ее стопам не идти. Пусть меня стариков учитывает, а мы ему поможем совет в узде держать. Научим еще, как производство организовать. Если только вести себя будет правильно